13. -я. Микрокластер Ивано-Франковское Вольное княжество. Игровая популяция 68 человек. Столица Станислав. Операция Возмездие. Задействованные силы 1820 бойцов Альянса Стражи Первохрама. Лимит времени 45 минут. Над длинной торговой улочкой столицы раздался одновременный звон десятков колокольчиков. Немногочисленные прохожие удивленно пожали плечами. Занятное совпадение. Двери всех лавок по нечетной стороне улицы синхронно распахнулись, пропуская незнакомых низкоуровневых покупателей. Если бы кто-то додумался взглянуть на часы, то удивился бы еще больше». Цифры дигитального хронометра показывали ровно 5 утра. «Здравствуйте, уважаемый!» — приветствовала продавца юная эльфийка. Быстро шмыгнув мимо мастера-алхимика, она юркнула к дальнему стеллажу, разворачивая торговца спиной к двери. Чуть виновато, посмотрев на его изъеденные ожогами руки, девушка произнесла. «Прошу простить, ничего личного!» Огромная просьба повлиять на неумирающих и вернуть княжеский экспедиционный корпус из земель русского кластера. За спиной неписи из стелса вынырнули размытые фигуры пары ассасинов, тускло сверкнул мифрил дорогущих клинков. Под лопатку в почке печень проворот. Комбо с кровотечением. Противник ахнул, повернулся лицом к неожиданной напасти, ударил могучим мозолистым кулаком. Уклон, открывающий возможность контратакующей связки. Рога скользнул вдоль выброшенной руки, вогнал лезвие в кадык и вывел его наружу широким боковым движением. Комбо! Молчанка! Невозможность каста заклинаний на 10 секунд. Второй ассасин изумленно хекнул, насаженный на острое колено ловким стариком 180 уровня. Однако Рога не растерялся и в ответку зло полоснул бедро торговца обоими клинками. «Крит! Падение подвижности на 5%. Еще десяток ударов сердца, наполненных сопеньем, чавканием рассекаемой плоти и глухими звуками рукопашки. Скоротечная схватка закончилась предсказуемой победой молодости и численного превосходства. Смахнув кровь из рассеченной брови и жмуря подбитый глаз, один из нападающих приложился к фиалу среднего исцеления. «Лютый был дед!» Второй рога на мгновение присел около поверженного тела, затем разочарованно выпрямился. Горсть серебра, непонятный квестовый шнурок, крохи опыта и жуткое проседание фракционных отношений с вильным градом Станиславом. Первый пожал плечами. А ты чего хотел? Никто тебе не даст лишнего повода резать торговцев и квестовых неписей. В разговор встряла эльфийка время мальчики бросайте зажигалку и переходим на четную сторону улицы зданию конечно не навредить но вот товару хана при следующем респауне у торговца будет только базовый шмот ничего из выкупленного у игроков и сгенерированного суточным рандомайзером а вот дедушку жалко Ассасин снял с пояса фиал огня и метнул его в стеллаж с ингредиентами. Стараясь не выдать истинных эмоций, он хмуро произнес. «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Все потопали. Карлов шлях 42. Лавка, справжний лучник. И бегом, бегом! У нас еще дюжина точек, а после завтрака визит вежливости в Великое княжество галицко волынское размерами не уступающие южному бутову кто нас обидит трех дней не проживет подтвердил второй рога и развернулся спиной к набирающему силу пожару по мостовой загрохотали сапоги стражи однако силуэты стелсеров уже растворялись в пустоте через улицу переходили десятки закутанных в плащи фигур вновь зазвенели приветливые колокольчики В это раннее утро микрокластер лишился большей части своих продавцов, квестовых неписей, охранников безопасных точек и бродячих торговцев. Если гордое население намека не поймет, ничто не помешает повторить урок через трое суток после воскрешения помноженных на ноль неписей. Ибо борзеть надо по рангу, осторожно выбирая цели для гавканья, даже один наш альянс был способен практически полностью парализовать дальнейшее развитие крохотного незалежного кластера в себя я пришел практически сразу вяло перебирая ногами моя тушка висела на узких но крепких как сталь плечах ухарезок охраны девчата бульдозером перли к эвакуационной арке портала стоять прохрипел я булькая кровью из прокушенного языка «Надорвался-таки, прима-балерина чертова. У меня в прямом подчинении полк, а в косвенном целая дивизия. А где у нас по уставу должен располагаться штаб дивизионного уровня? Правильно, в 20-30 км от линии фронта. Ну и куда ж меня вечно несет?» Ноги все еще боролись за независимость, да и статус героя позволял небольшие послабления, поэтому бархатные эльфийские плечики в кожаной сбруе я не отпустил, а наоборот привлек девчат к себе поближе, опираясь на верную охрану, поворачиваясь и осматривая поле боя. Суетившийся рядом тимуровский чекист характерно прищурил глаз скриншот, Беспокоятся спецслужбы о положительном образе лидера, не смогли пропустить выдающийся кадр. Рязань мраморная уверенно держалась, активировав матрешку купола и на износ эксплуатируя дальнобойные метательные машины. Тысячи покосившихся надгробных камней намекали на жесткость замеса и имитировали «противотанковые надолбы». Под стенами вяло топтались несколько тяжелых големов в окружении более мелких штурмовых собратьев. Прорвались все же. Демоны Серебряного легиона вовсю рубились с бесстрашными азиатами, медленно пятясь под воздействием неукротимой людской стихии. Китайцы платили щедро, до полусотни воинов за одного обитателя инферно. «Но манал я такие размены!» Враг воскреснет, поноет чуток о потерянном опыте и вновь пойдет в бой, а мои легионеры уйдут на долгий респаун. Сколько он у них? Сутки? Двое? Хм... А не в этом ли основной умысел Асмодея, с неожиданной щедростью вручившего мне драгоценных воинов, эксплуатируя силу нашей искры, мечтает увести демонов в срыв, заполучив, наконец, «Вечную армию!» — покачал головой. «Кто знает, что творится в башне у тысячелетнего создания? У таких, как он, горизонт планирования на века, а каждое действие имеет несколько вложенных смысловых уровней». «Отступаем!» — продублировал я голосом команду, отданную в штабной чат. «Все к порталу!» Отпустив, наконец, упругие фигурки харезок, кое-как дохромал до массивной арки и с облегчением оперся плечом, собираясь последним покинуть тонущий корабль. Прицельно бьющие арбалетчики меня не особо смущали. Спасибо крови Светлоликова. Иммунитет к дистанционному оружию лихо снижал получаемый урон. Меня теперь, если к стенке ставить, расстреливать придется не комендантским взводом, а пулеметной ротой. Однако не тут-то было. Изрядно поредевший круг дров вжался в меня спинами и тем, что пониже, прикрывая охраняемый объект от внешней угрозы. Умка поступил и вовсе радикально, с разгону врезался в наш жидкий строй, метко вгоняя тела в лузу портала. Переход. «Смирно!» прозвучала команда Младкора, зазвенела навешенная на бойцах железо. «Спасибо тебе, родной!» Иронично поблагодарил я Альбиноса. Поднявшись с пыльных плит замкового двора, сделал морду кирпичом и козырнул. «Вольно!» Огляделся вокруг. «Вполне ничего. На отступающую армию Врангеля и хаос 41-го не похоже». «По нам вломили знатно, но за одного битого двух небитых дают». На площади сияло несколько порталов, деловито сновал народ. Постоянно шел процесс рибафов и воскрешения. Из гостеприимно распахнутых складов выносились ящики с расходниками, позвякивающие корзины с фиалами, шелестели пергаменты выдаваемых под счет свитков. Дымы над кухней доносили соблазнительные запахи. Бесплатный шведский стол намекал на халяву. Слава павшему, питаться можно было от пуза. На полное брюхо в сон не клонило, да и ранения в живот не вели к неизбежному перитониту. Пустые боксы тяжелой техники заставили сжаться сердце. Уточнил у подскочившего аналитика. «Потери». «Уточняем». «Предварительно по людям. Пропавших нет. Экранирующий артефакт ты уничтожил вовремя. И это...» «Спасибо тебе, командир. Я ведь думал, что все полная опа». «Не за что. Расти большой. Только вот что, Алексей. Твое место теперь в тылу. Организовывай нормальную работу штаба. Незачем людей на вашу охрану отвлекать и противника соблазнять. Помещение я выделю...» «Изобретай артефакты мониторинга и контроля, готовь полевых помощников. В общем, фронт работ тебе ясен». «Есть. Теперь по технике». Офицер чуть скис, но продолжил. «Скауты целы все. В бою участия не принимали. Штурмовики. Из дюжины уцелела половина, в основном благодаря скорости драпа. Тяжи. Тут ситуация гораздо хуже. Из 18 в стойло вернулось лишь четверо. В золотом эквиваленте мы потеряли порядка 7 миллионов. Я скривился и бегло прикинул текущую диспозицию. Лихо нас сделали. Даже если отыщем средства, нам понадобится не меньше месяца на восстановление парка машин. И главное, китайцы показали дурной пример — «Теперь и светляки начнут оставлять пару дивизий в резерве. Время наших лихих кавалерийских наскоков закончилось. Минута край пять, и на голову свалится вражеское подкрепление болезненных размеров». Неслышно слышно подошедший ГРУшник прокомментировал. «А я ведь предупреждал». Я всем корпусом повернулся к наступившему на свежую рану диверсанту. «Товарищи, как вас по-батюшке?» «Лазарь». Скромно представился тот. «Каганович!» Не удержался я от колкости. Прикомандированный приподнял бровь, демонстрируя безмерное удивление познаниями современной молодежи. Шлифуя произведенный эффект до совершенства, я вытащил из инвентаря потрепанный и украшенный закладками томик краткого курса ВКПБ от Иосифа Виссарионовича. «Есть!» «Добил!» «Так вот, товарищ Лазарь, критикуя «предлагай», «что бы вы сделали на моем месте?» ГРУшник ответил сразу. «Видать, ситуацию уже прокачивал». «Практически ничего отличного от того, что предприняли вы. Размер резерва, схема бафов и конфигурация атакующего построения — не имели решающего значения. Нас переиграли изначально, заманив в подготовленную ловушку. С наличными силами в нашу пользу задача не решалась. Я облегченно выдохнул. Мнение спеца частично снимало груз, произошедшего с моих плеч. Вряд ли бы прислали тривиального подхалима. Вот и славно. Значит, не так уж сильно я накосячил. В общем, конкретно для нас и на текущий момент «Время больших батальонов прошло». Лазарь покачал головой. «Нельзя отдавать инициативу в руки противника». «Верно. Альянс по-прежнему будет работать в режиме максимального напряжения. Размажем силы на мелкие группы и будем давить на сотни болевых точек одновременно». Аналитик нахмурился. «Командир, теперь мы не сможем оказывать помощь союзникам в защите их замков. В любой точке пространства и времени враг десятикратно перекроет наши силы». Я поджал губы. Алексей прав. Но вариантов решения проблемы я не видел. Передай рекомендацию по Альянсу начать эвакуацию небоевого персонала в Первохрам и Супернову. То же самое по казне и всему движимому имуществу. Доброе людей мы им сохраним, а потерянные стены, доставший, отобьем. На мгновение переключился на канал Управления замком Берримар! Подготовь все свободные крылья к заселению, а также бланки договоров безвозмездной аренды. Неной. Да, бесплатно. И камни твои никто не обдерет. Это приказ. И второе. Пришли ко мне Дурина вместе с ящиком номер 19 из нижнего арсенала. Все, отбой». Разобравшись со строптивым сооружением, вновь повернулся к аналитику. «Как ситуация у Тянь-Луна?» Предсказуемо неплохо. Давление магии он уверенно абсорбирует, довольно подрагивая хвостом. Вот если плотность потока увеличится на порядок, подавится. Но до этого пока еще не дошло. Механические повреждения регенерируют бодро. Китайцам удалось подкатить к черепу таран и вышибить один из запирающих клыков. Минут за 10 зуб восстановился, а вот судьба прорвавшейся вовнутрь группы неизвестна. Я сочувственно покачал головой. «Бывал я в этой черепушке. Ничего веселого». Освещение, как в урановых рудниках, мозги прессом выдавливает через уши. Что стало с героическим штурмовым отрядом, лучше не думать. Алексей продолжил. «Крепко помогли ребята из города реконструкторов. Свитки портала к дальнему мы им передали еще неделю назад». Предварительная договоренность о совместной защите стен первого храма была достигнута. Увидев, что осада долины уже началась, братва похватала свое железо и ринулась в бой, ударив в тыл разворачивающимся порядком азиатов. Нельзя сказать, что их там не ждали, да и семь сотен против 5000 в чистом поле никак не танцуют. Однако, прежде чем срубили последнего мечника, половина китайцев успела по 2-3 раза Проведать своего юди. Я в запале хлопнул кулаком о ладонь. Ай да молодцы! Безбашенные, брезгующие магией, но как бойцы! Чудо-богатыри! И те, и другие, конечно, воскресли, однако часть экипировки сменила владельцев. Как видно по соотношению потерь, наши получили на порядок больше добра. Дополнительно азиаты потеряли темп, бафы и боевой настрой. Реконструкторов переправили к стенам. Тянь-Лун даже приоткрыл им пасть в легкой форме, просветив входящим мозги. Две дюжины почему-то забраковал, остальным позволил подняться на стены. Видел бы ты их лучников, похрен им на алгоритмы. Ребята знают, что их лук бьет на 200 метров, и ложили они на программное ограничение в 30 шагов. Говорят, что это еще далеко не все чудеса, В их городе даже магия работает слабее. Сами себе высиживают аномалию, прикинь? Да, интересный эксперимент. Чем китайцы сейчас занимаются? Разворачивают парк осадных машин, несут мелкие и обидные потери от стрелков, размечают территорию лагеря тысяч на пятьдесят народу. «На этой почве у них нарастают ссоры с пребывающими светляками. Азиаты заняли все места в партере, предлагая опоздавшим роли статистов. Те, как ты понимаешь, не согласны». Я задумчиво почесал бровь. «Хм, а что если нам все это дело усугубить, перессорить их между собой?» Шепнем на ухо кремню он приведет несущих свет на штурм злобных почитателей павшего и спровоцирует драку между сторонами. Незачем им дружить. ГРУшник согласно кивнул. «Все верно. Разделяй и властвуй. У меня, кстати, тоже есть кое-какие мысли. Я тут потолковал с посланником от маоистов, прикинул возможности кланов, и вырисовывается очень занятная схема, только...» Не на воздухе же нам секретами извинить Переместимся, может? Лады. Сейчас штабисты подойдут и прыгнем, подморозим время. Нечего его разбазаривать. Глаза диверсанта на мгновение сверкнули. Слышал, значит, что-то о склепе. Расползается инфа. Шило в мешке не утаить. Однако первым притопал дурин, осторожно ступая по мрамору дорожки и бережно сжимая в руках. Зеленый ящик». С подозрением, оглядев присутствующих, опустил тяжелую ношу. «Вот, как приказывали». «Благодарю». Нагнувшись, я откинул защёлки и распахнул крышку. Внутри на мелком речном песке лежали три десятка гранат разномастной окраски и конфигурации. Отобрав тяжелую ребристую тушку, вручил её аналитику. «Владей! Приколи булавкой к трусам и не снимай даже во время секса. В случае проблем по типу сегодняшних, рецепт знаешь. Выдернуть кольцо, отпустить чику, уронить под ноги. Минус 8 тысяч хитов потушки в средней броне. Тебе хватит». Стоящий рядом Дурин вздрогнул. Опыты пришлось проводить именно на нем». Маркировка у всех гранат разная. Ху из ху и насколько это больно, без экспериментов было не понять. Из-за моей спины высунулась загребущая рука неслышно подошедшего оркуса. «А я вот эту, оранжевенькую возьму!» Поприветствовав особисто, я отобрал красивую игрушку. «А смысл? Будешь в случае захвата подавать сигналы цветными дымами?» Шашка это дымовая, плавающая, веселая, но бесполезная, бери с красной или красно-желтой маркировкой. Насколько я разобрался, это аналог оборонительной и наступательных гранат. Остальное в нашей ситуации бесполезная иллюминация. Светошумовые, электромагнитные, слезогонки и сигналки. Вон, Дурин знает! Гном попятился. А вперед вышел резко посерьезневший лазарь. «Глеб, от лица конторы прошу тебя выделить нам по экземпляру для изучения». Я пожал плечами. «На тебе, Боже, что мне негоже, Отобрал всю цветастую мишуру, вручил диверсанту. Добро исчезло в бездонной сумке, а загребущий палец вновь указал на ящик. «И вот эти вот, красненькие!» Дуриный Оркус синхронно зарычали – Поглядев друг на друга, мигом заключили временный союз и выступили вперед, прикрывая богатство клана от наглого халявщика. Я заржал. «Оркус, я тебя вроде не кусал. Ты когда успел хомячизмом заразиться?» Тот ухмыльнулся. «Книги умные читал. Если хочешь добиться успеха, найди кого-то преуспевшего на нужном поприще и повторяй его действия». Твой хомяк легендарен, я тоже такого хочу. Ладно, мужики, хорош жабу лелеять, одно дело делаем. Бери уж, красноречивый. Особист прицепил тушку феньки на пояс, покрутился, наслаждаясь позабытой тяжестью ручной артиллерии. Ствол бы еще. Просительно и жалобно он поглядел на меня. Тут я помочь не мог. Десяток убитых временем железяк стояли в оружейной пирамиде клана. Еще несколько образцов растащили по норам домовитые соклановцы, наивно предполагающие, что клан лит не узнает. Тот же Дурин ночами вылизывает притыренный со склада пулемет, бережно полируя и смазывая грубый механизм. И хоть интерфейс настойчиво опознавал оружие как кусок мифриловой руды, я все таки мог представить себе некую вероятность восстановления работоспособности огнестрела. Однако тут мы упирались в проблему номер два. За прошедшие века порох окончательно деградировал в серую пыль, категорически отказываясь воспламеняться». Алхимики объявили негласное соревнование по созданию быстро горящих смесей. Приблудок осил под дурачка и клялся, что повторить рецепт взрывного зелья не может. Даже замшевый камзол Дурина приобрел несколько характерных подпалин. Однако прогресса по-прежнему не наблюдалось. После раздачи слонов прыгнули всем штабом в склеп. Все та же скученность и своеобразная атмосфера общей двуполой казармы. «Да, я бы и сам не отказался на месяцок записаться в эдакие партизаны, чтобы рядовым бойцом никаких забот. Ешь, пей, люби и зубаскаль. Выслушал доклад дежурного офицера, порадовался взятию очередной станции – «Семерка» стабильно радовала платиновыми монетами и боевыми, пусть пока и бесполезными, модулями. Как только закрылись тяжелые шторы офицерского кубрика, Лазарь в очередной раз сделал стойку. «Глеб, понимаю свою навязчивость, но прошу принять в склеп пятерку наших спецов. В конторе до Зубовного скрежета не хватает своих боевиков». «Я напрягся». Отдать одну станцию означает ослабить прокачку клана на 20%. Это много, очень много. Сделал пристрелочный выстрел. В склепе нельзя раскачать, молодняк. Нужна слаженная группа 150 плюс в топовом шмоте. «Будет», — уверенно кивнул Лазарь. Тут же возмутился Младкор. «Как на стенах стоять, так некому!» а качаться на халяву так прям не протолкнуться от желающих». Проигнорировав координатора, диверсант поймал мой взгляд и продолжил убедительно внушать. «Глеб, ты ведь правильно сказал. Одно дело делаем. Это не мне надо, и даже не конторе. Ты вот что скажи. Слово «родина» для тебя еще чем-то откликается в душе или атрофировалось понятие под воздействием либеральной пропаганды? Аналитик недовольно нахмурился, а вот Оркус замер и впился глазами в мое лицо. Бывшему полковнику был важен, очень важен мой ответ. Я на мгновенье прикрыл веки и мысленно произнес. «Родина!» Покатал слово на языке, как старый дорогой коньяк. Прислушался к ощущениям. «Нет, никакого стыда или дискомфорта не испытываю». Абсолютно не тянет смущаться и неловко прятать взгляд. Да и выстраивающийся ассоциативный ряд мне нравился. Самые красивые в мире девушки-славянки, запах утренней осенней прохлады, цветочный лук с птичьим щебетом, ухоженная могила отца и деда, сталь внешней политики и броня вежливых танковых армий. Это все мое, родное». Открыл глаза и произнес, «Твоих парней нужно будет тщательно залегендировать». Лазарь облегченно выдохнул, и кажется, что не он один. «Спасибо, Глеб. Прости за банальность, но Родина не забудет. По легенде, может, в кланах их возьмешь? Временно». Предвосхищая вскинувшегося аналитика, я нахмурил брови. «Люди с двойным подчинением мне не нужны. Если принимать в клан, то с четким понятием о текущей вертикали власти. У детей ночи есть только один лидер». ГРУшник, понимающе кивнул. «Так точно, никаких претензий. Люди, проверенные жизнью, заслуженные пенсионеры конторы» что такое дисциплина знают лучше нас. Временно перейдут в твое полное распоряжение. В случае нужды в разовой акции покинут клан или придут к тебе за разрешением. Я с трудом удержался от недоверчивого хмыканья. Ага, прибегут, запинаясь и падая. Хочу я этого или нет, но горыушники бывшими не бывают и навсегда останутся людьми, вырастившей их конторы. Впрочем, вторично это сейчас. Дожить бы до понедельника. Лады, договорились. Теперь о насущных проблемах. Что за мысль родилась в твоей диверсионной голове? Лазарь улыбнулся. «Вполне по профилю. Только для начала ты мне вот что скажи. Сколько у тебя на руках свитков астрального поглощения маны?» Я демонстративно вытащил из инвентаря свой фолиант, отслюнявил нужный раздел и извлек из скоросшивателя десять листов. «Червонец!» О наличии запасной книжечки черного дня знать никому не следует. Грушник жестом фокусника начал выставлять на стол драгоценные фиалы обновления. «Три, пять, десять, двенадцать...» Тягучая слюна наполнила рот. Помимо полезнейшего эффекта сброса счетчиков для всех заклинаний и умений, зелье обладало потрясающим вкусом заварного крема с апельсиновым соком. И того, считай 22 свитка АПМ. Я согласно кивнул. Заодно можно напечатать целую стопку порталов в инферно. Вещь зело актуальная по нынешним временам. Оркус осторожно взял фиал, поглядел сквозь него на свет магического светильника. «И что мы с ним будем делать?» Лазарь встал, как на оперативном докладе. «Среди целого списка стоящих перед нами задач я взялся за азиатское направление, предельно упрощая наши цели таковы помочь хорошим прогнать и наказать плохих» напугать до да усрачки всех остальных. Наличные силы скромны, материальные ресурсы довольно ограничены. А вот козыря имеются. Их мы и используем». ГРУшник остановился, пережидая пока лишние уши в виде смазливой разносчицы напитков с полыхающим румянцем на щеках покинут кубрик. Я показал кулак молоткору, не удержавшемуся и давшему рукам вольность. Одели думать надо. Лазарь скептически оглядел тяжелые под потолок шторы. Чуть понизив голос, продолжил. «Весь ударный кулак реваншистов, вся их элита сейчас тут. Осадила наши замки, пасется у стен тянь-луна, мародерит отдельные хутора и особняки». «Еще порядка 15 тысяч бойцов планомерно дожимают симпатизирующих нам маоистов и их союзников. На текущий момент ими потеряно более трети опорных пунктов, остальные — на последней фазе осады». Я согласно кивнул. «Все так. Парням из заветов Мао...» Ловко перекрыли главный мобилизационный ресурс, наемников, Шуифонг официально и веско заявил. Каждый, кто впишется за альянс крафтеров, попадает в кос-лист клана, включающий и реал, желающих рискнуть здоровьем не нашлось. И вот теперь работяги остались при деньгах, но с довольно скромным боевым крылом. Прав был Наполеон народ, который не желает кормить свою армию, вскоре будет кормить чужую. Маоисты все еще держались, в основном за счет союзников, наверняка уже проклявших тот день, когда вписались замутных русских, так уверенно и солидно заявивших о себе, набив морду главному пахану района, но также быстро и Лазарь продолжил. В связи с вышесказанным предлагаю в час икс сорвать защитные купола с 22 замков реваншистов и дать возможность бойцам Союза Заветы Мао захватить, а затем и разрушить практически беззащитные цитадели, тем самым получив треть их стоимости, захватив все движимое имущество и смертельно ослабив вражеский альянс. «Мой хомяк возмущенно встал на дыбы, нащупывая на поясе меч, дабы казнить расхитителя потенциально нашей собственности». не замечающий нависший над ним угрозы ГРУшник вдохновенно продолжал. «Потеряв половину недвижимости, армия вторжения вынуждена будет вернуться в родной кластер, где на израненного льва набросятся все местные шакалы. Предстоит грандиозная дележка». Неприкрытых замками локаций. В монолог включился аналитик: А силу союзников хватит? Одномоментно штурмовать два десятка замков это не в обороне под куполом сидеть. «Должно хватить. Шесть тысяч боевиков Мао — это песчинка против 70 тысяч реваншистов. Но этого вполне достаточно, чтобы выделить по триста воинов для взятия каждой цитадели. Китайцы пошли в банк Родовые гнезда вычерпаны до дна в надежде на защитный купол и мобильные подкрепления». Я принялся вслух просчитывать ситуацию. «Брали мы уже...» Тремя сотнями перенаселенные замки. Тут я проблем не вижу. Даже верю, что союзники смогут зацепиться за контрольный зал и отжать недвигу себе. Но вот удержать ее шансов нет. То есть абсолютно. Лазарь пожал плечами. Я так и предложил. А китайцы согласились? Разрушать с откатом в треть стоимости. Я посмотрел прямо на ГРУшника. А дальше что? Возврат реваншистов домой, трамбовка в ограниченном метраже оставшихся замков, дележ скудного наследства. В дальней перспективе развал коалиции. При правильном выборе атакуемых целей они потеряют до 80% производственных и экономических мощностей, складские запасы и все ключевые точки контроля. Это смертельная рана. Альянсы уже... «Не оправиться. «Однако маоистов они все равно дожмут!» Лазарь кивнул. «Это неизбежно, но прекрасно вписывается в местную философию заставить противника умереть на своей могиле!» Я задумчиво уставился в никуда, зависнув на пару минут и инстинктивно разгоняя сознание. Вернувшись в реал, застал занятную картину. Штабисты завороженно наблюдали за мыслительным процессом клан Лида, ожидая рождения очередной спасительной гениальности. Ну что ж, не будем разочаровывать. План хорош, тактически верен. Лазарь похвалу принял спокойно, как должное. Я продолжил. Но провален стратегически не учитывает наших долгосрочных интересов и слишком легко жертвует союзниками. Короче, нуждается в доработке». Диверсант иронически приподнял бровь, затем повторил мои же слова. «Критикуя, предлагай. Я не правитель, на века не загадываю. До меня была доведена задача, я нашел наиболее дешевое и рациональное решение». Я успокаивающе кивнул. «Повторяю, идея хороша, но мы ее творчески доработаем. Первое. Один из замков мы возьмем сами. Лучший замок. Сам пирожок нам не нужен, но вот начинку выколупаем всю. С хороших складов можно нагрести добра на десяток миллионов, а деньги нам, ох, как нужны. Хомяк согласно заурчал, подхалимничая и разминая мне плечи. Офицеры штаба также выразили свое одобрение – Разгром тяжей требовал компенсации ущерба. Второе. Мелко это все. Мелко. Почему только половина замков? Что за привычка бить и не добивать? Почему только союзные китайцы, а наши два альянса, которые по-любому оставят без штанов? Не азиаты, так светлые. Им что ли деньги на восстановление не нужны? И вновь согласное гудение народа. Лазарь имитировал любопытного попугая, склонив голову к плечу, слушал очень внимательно, не перебивая. Значит так. Собираем всех глав, входящих в альянс кланов, делаем им предложение, от которого они не смогут отказаться, пусть несут в клювиках фиалы обновления и готовят армии. В бой пойдут все. Обдираем замки до каменной кладки, Продаем, уходим назад. Для складирования добра я выделю место в долине, туда же придется отходить после продажи собственных цитаделей. Ну да, это по-любому временное решение. Выиграем мы или проиграем? Офицеры задумались над смыслом последней фразы, а я продолжил. Такое же предложение я сделаю паре японских кланов и корейским френдом из Кимхэ, Те своего не упустят, вражда с китайцами у них древняя. Вместе с маоистами, нашими альянсами и джапами мы сможем взять не меньше полусотни замков, оставив роялистов бомжами со справкой». Очнулся Лазарь. «Они не простят. Часть, конечно, разбежится, но вот заветом Мао все равно конец. Даже остатков армии хватит для их полного и безоговорочного разгрома». Я улыбнулся. «А вот тут зарыто самое вкусное. Не надо ждать страшное мести. Пусть пакуют чемоданы, продают родные стены и переезжают к нам, в долину. Работящие, невоинственные, лояльные и благодарные. Где мы еще возьмем таких вассалов? Да и шесть тысяч воинов лишними не будут». «А пятая колонна?» Встревоженно ахнул Оркус. «Да с этой толпой нам внедрят ту его хучу агентуры!» «Ну, а ты на что?» «Ладно, не кипятись. Пропустим их через тянь луна, затем через гончих». Лазарь качнул головой. «Глеб, ты не понимаешь. Нельзя китайцев к себе тащить». Они не ассимилируются даже через тысячу лет, разрастутся, наплодятся, перетащат родственников, сохранят свой язык и культуру, превратятся в скованный одной верой монолит. Наши предки неоднократно приглашали на помощь пришлых варягов. Устанешь выгонять. Те же китайцы после революции служили у красных целыми батальонами. Всех их затем постреляли или выперли на историческую родину. Не наши они. Дружить, помогать можно и нужно. Приглашать на ПМЖ в родной дом. Смерти подобно. Я задумался. Прислушаться к ГРУшнику стоило. Мужик мудрый, азиатов, видать, знает. Китайский изучал не на халяву, как некоторые. Что предлагаешь? Мигрантов принять можно, но не более 10% от населения долины. Второе. Раз пошла такая пьянка, и маоисты нам более выгодны в качестве преданных союзников, значит, их надо спасать в рамках родного кластера, не подталкивая к бегству и показывая остальному миру, чем может аукнуться наезд на русский кластер. Я подниму связи конторы у вьетнамцев, И индусов, желающих безопасно укусить льва и распотрошить его логово, там предостаточно. Расширим твой план еще на порядок, сокращая время огонь и зверя и демонстрируя истинную силу разбуженного по зиме медведя. Офицеры довольно заворчали. Я согласно кивнул и встал во весь рост. «Принимается! Штабу заняться шлифовкой?» и проработка деталей. Времени в обрез. Операцию назначаю на 5.00 завтрашнего дня. За работу!